Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах привести дыхание. «Какой ужас!» — простонал он, падая на диван и от сотрыдание. «Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда. Я даже помог графине Хотах взобраться в коляску. А при мне, боже праведный, при мне даже не было револьвера». Я просил принца успокоиться, даже утешал его. «Что вы так переживаете? Уж не думаете ли вы, что Фердинанду его жене очень хотели, чтобы в них стреляли? — Но я себе этого не прощу, — поклялся принцип. — Я сейчас же поеду в Иллиджи, и там прихлопну обоих. — Не делайте глупости. — Резко, — возразил я, — иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе. Получив вечернюю пошту, я еще раз подивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали все, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская газета четко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после маневров. Указывались ратуша, музей, арсенал и прочее Однако я разуверился в покушении. И вот был на маневры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов герцеговины Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога на маневрах присутствовал Франц Конрад, фон Гетцендорф, начальник австрийского генштаба. Наверное, по его почину, для развертывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под беднягу крестьянина, было будто вопанки в кожаных штанах, чакширах, и когда меня крикали часовые, я показывал ему сдечку. «Люди добрые, лошадь сбежала, какой день ищу?»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 выехал в Сараево на легковых автомобилях. В кортеже было четыре машины. Франц Фердинанд с графиней Хотах ехали на второй, в которой место подле шофера занимал боснийский губернатор генерал Оскар Потиорек. В первом автомобиле, самым опасным, ибо был первым, сидели начальник полиции Сараева и бургомистр города Феким Эфенди. Наступал чудесный день. Сначала по набережной. «Аппель едем в ратушу», — сказал эрцгерцог. «Но я и изменил бы сам себе, если бы после обеда в ратуши не навестил Сараевский музей истории».